Глава 43 Матвей подхватывает ветрянку, так что следующую неделю в садик не ходит. Я же работаю удаленно, чтобы ухаживать за сыном, который требует моего внимания. Прервавшийся из-за истерики Аркаши разговор с Маратом никак не дает мне покоя, но я не задаю ему в переписке никаких вопросов, лишь отвечаю на его. И судя по тому, что он спрашивает про то, что раньше ему не приходилось знать, Аркаша тоже болеет ветрянкой, и Арзамасову самому приходится его лечить. «А если температура не спадёт, что делать?» Следует от него очередной вопрос, и я быстро печатаю ответ. Моё сердце иногда сжимается от обиды, что когда болели Аня или Матвей, он так себя не вёл, и уж тем более не брал отгулы. Но я быстро пресекаю жалость к себе. «Раньше у него была я, а сейчас он со всеми детскими проблемами один на один». На следующие выходные Марат неожиданно исчезает и в сети не появляется. Несколько раз я порываюсь набрать его, спросить, не случилось ли чего, но пересиливаю себя и не делаю этого. «Слушай, Анют, ты звонила папе?» Дочка просыпается ближе к полудню, сонно семенит в кухню и зевает. «Нет, а что? Случилось чего?» «Ты давно не спрашивала про отца, а тут целых два раза за неделю». «Да нет, ничего, просто беспокоюсь». «А с бабушкой общаешься?» «На удивление, Лариса Олеговна практически не докучает мне и давно не звонит, так что о ней я успела позабыть». «Она сейчас своей личной жизнью занята. Вроде какого-то деда завела», — закатывает глаза Аня и морщится. «А вообще она говорит, что позовет нас на ужин. Хочет со своей двоюродной сестрой познакомить. Даже тетя Раиса приедет». «Сестрой?» «Удивляться есть чему» так как бывшая свекровь никогда не говорила о своих родственниках, словно она сирота. «Кстати, позвоню-ка папе, а то обычно он почти каждый день сам звонит и спрашивает, что нового. Вообще, мне кажется, что он приставил кого-то следить за мной, даже знает о моём парне». Недовольно борчит Аня. «Парень, ты мне ничего не говорила о нём? Ладно, мам, я занята, папе позвоню». Аня отвечать не хочет и быстро убегает на кухню. «Я же иду следом». По мере разговора Аня мрачнеет. «А в какой?» «Я сегодня же приеду. Выздоравливай». «Что случилось?» Спрашиваю я, когда разговор заканчивается. «Папа в аварию попал. Лежит в больнице. Говорит, ничего серьёзного, только повреждение сухожилий. Я приготовлю ему суп и отнесу. Передать что-нибудь от тебя?» Аня как-то странно смотрит на меня, и я сглатываю. Она явно имеет в виду послание, но я отрицательно качаю головой. Как только Матвей выздоравливает, я сама отвожу его в детский сад, но от себя причины не скрываю. Хочу увидеть Аркашу, но почему, не знаю. Будто это что-то изменит в моей жизни. «Что за несносный ребёнок? Надевай правильно!» Голос и эти истеричные нотки в нём я прекрасно узнаю. Лариса Олеговна собственной персоной. Она стоит у детских шкафчиков и нависает над ребёнком, пока он хмуро смотрит на свои сандалики, надетые не на ту ногу. «Я что тебе сказала?» — рычит бывшая свекровь и тягает ребёнка за уши. Тот, на удивление, не ревёт и не издаёт ни звука, будто привык к её жестокости. А вот меня эта сцена поражает. «Что вы творите, Лариса?» — шиплю я и толкаю её, чтобы она отпустила мальчика. «Он же ребёнок! Ему и двух лет нет, а вы издеваетесь над ним!» Лариса Олеговна узнаёт меня сразу и дёргает верхней губой. «Что ты тут делаешь, Лиза?» «Неужто Марату удалось тебя вернуть? Если так, то почему ребёнка своего на меня скинул?» «Что за чушь? Вы в своём уме? Матвея вы тоже бьёте, когда он остаётся у вас с ночёвкой?» Я прищуриваюсь, внимательно её разглядывая, но взгляда своего она не отводит, не считает себя виноватой. «Конечно, я его и пальцем не трогаю. Он хороший и послушный мальчик, проблем не создаёт, но зло мне ничего не творит, сразу видно хорошее воспитание». «А что ждать от полусироты?» Кивок в сторону Аркаши, который поднял голову и с какой-то ненавистью смотрит на свою бабушку, которая с такой любовью в своё время дала ему имя своего умершего мужа. «И нечего на меня глазеть! Быстро сделал, что я сказала!» Снова следует подзатыльник по детской голове, и я толкаю Ларису Олеговну, чтобы успокоилась. «Если ещё раз тронете его, Марату доложу!» «Да ему всё равно!» ухмыляется она. От чего то меня не покидает ощущение, что она права и знает об этом. Времени спорить и дальше у меня нет, поэтому я наклоняюсь и помогаю ребёнку поменять сандалики местами. И он даже не сопротивляется, только неверяще посматривает на меня, не привык к чужой заботе. Матвей всё это время молчит и самостоятельно переодевается, так что берёт Аркашу за руку и без моей на то просьбы ведёт его в группу. Одежда на нём помятая и слегка грязная, Будто свекровь даже не заморачивалась, во что его одеть, и моё материнское сердце истекает кровью, глядя, как такой маленький, ни в чём не повинный ребёнок совершенно никому не нужен. Разговаривать с Ларисой больше не имеет смысла, и я звоню Алёне, чтобы подменила меня, а сама прошу у Ани адрес больницы, где лежит Марат, и еду к нему. Меня колотит от злости за поведение Лариса Олеговны». Как представлю, что она вот так же имела наглость поднимать руку на моих детей за непослушание, так и вовсе чешутся кулаки поколотить её. Вот только человек она хоть и неприятный, но пожилой, поэтому мои кровожадные мысли так и останутся только мечтами. Не воплотятся в реальность, как бы сильно я не была на неё зла. Но пока еду, звоню Ане, осторожно пытаясь вызнать, как проходит у них с Матвеем вечера в доме Ларисы Олеговны. Судя по её спокойным ответам, бывшая свекровь не соврала и действительно не трогала их и пальцем. Несмотря на то, что моих детей она не била, я всё равно горю негодованием, когда залетаю в ВИП-палату к Марату. Он лежит в постели, и я подмечаю краем глаза, что левая нога перебинтована. «Точно. Аня ведь говорила, что у него повреждения сухожилий». «Лиза?» – удивляется он и сразу же откладывает телефон в сторону приподнимается, принимая сидячее положение, чтобы нам было удобнее разговаривать. А вот я чуть со стыда не загораю. На его тумбочке ничего нет, будто его никто не навещает. Я так торопилась, что ничего из гостинцев даже ради приличия не принесла. Надо будет сказать Анютке, чтобы в следующий раз принесла отцу фруктов и молочку. «Привет, Марат. Внизу сказали, что часы приёма окончены, но мне срочно нужно с тобой поговорить». «Так что ты не удивляйся, если медсёстры будут на тебя ворчать за моё вторжение». Я там нагрубила немного на эмоциях. «Я отвалил такие бабки за вип-палату, что у меня часы приёма круглосуточные. В следующий раз можешь их даже не предупреждать. Я уже Аньке сказал, чтобы она приходила, когда ей удобно, а не как на сайте написано. Я прикусываю язык, чтобы не ляпнуть, что приходить я больше не собираюсь, ведь предупреждать об этом смысла нет». Наши отношения не предполагают, что я должна его навещать даже из чувства вежливости. Она сказала «У тебя что-то с сухожилиями». Я перевожу взгляд на неподвижную ногу, и меня обдаёт мурашками. Не люблю больницы, ведь вызывают у меня они не особо приятные воспоминания. Но я не из тех особо впечатлительных людей, которые чуть что и покрываются фобиями». Осколок стекла воткнулся в ногу. Как видишь, не очень удачно. Но нога цела и по большей части невредима. «Главное, что угрозы ампутации нет, остальное я переживу». Несмотря на уверенность в голосе, глаза выглядят печальными. И что-то мне подсказывает, что дело не в ноге и не в аварии, но развивать эту тему я желанием не горю. «Я удивлён, что ты пришла. Что-то с Матвеем случилось, что нельзя сообщать по телефону? Нужны деньги? Ты только скажи, я переведу, сколько нужно». Марат по мере моего молчания всё больше нервничает. А вот я в последнее время говорю меньше, но более метко. Не сотрясаю попусту воздух, как могла бы. Тщательно подбираю слова, чтобы завести разговор в нужное мне русло, и при этом он продлился бы недолго. «Марат, я бы хотела с тобой поговорить о твоём сыне. Не о Матвее, с ним всё хорошо. Можешь об этом не переживать». «Об Аркаше? В чём дело?» Он хмурится и слегка стискивает челюсти. На скулах проступают желваки, Он, как настоящий отец, готов защищать своего ребенка, ведь по логике от меня вряд ли можно ожидать хорошего отношения к нагуленному от любовницы сыну. Но в этот раз Арзамасов отличается. Я слишком взрослый человек, чтобы ненавидеть ребенка и переносить на него отношение к его матери. Конечно, я могла бы плюнуть и забыть о том, что видела, включая отношения бывшей свекрови к внуку, но он как-никак младший брат моих детей». А это значит, они будут смотреть на поведение всяких нянечек и Ларисы Олеговны и вольно-невольно перенимать эту модель поведения. Я же хочу вырастить из своих детей достойных людей. А то, как ведёт себя мать Марата, выходит за все общепринятые рамки. «Это не моё дело, Марат, и ты имеешь право запретить мне интересоваться Аркашей, но мне совершенно не нравится, как к нему относишься ты и твоя мать. Мальчикам нужно заниматься, а ты, как обычно, больше внимания уделяешь работе». Он и так лишён матери, а ты скидываешь его воспитание на многочисленных нянек, которые меняются чаще, чем шторы у меня на кухне. Скажи, пожалуйста, ты сходил в детский сад, как тебя просила воспитательница? Вопреки моим ожиданиям, моя речь выходит больше обличающей и обвинительной, и мне это не нравится. Но как-то по-другому донести до Марата мысль, что это его сын, и только от него зависит, каким он вырастет, я не знаю. «Сходил лис», — кивает Марат. Я знаю, что матери у него нет. Я ведь сам лишил её родительских прав, когда она бросила ребёнка ради любовника и уехала. И я стараюсь заменить ему обоих родителей, но это невозможно. Я честно пытался в последние дни наладить с сыном контакт, но он отдаляется и не воспринимает меня. Не хочет слушаться няней, которых я заказываю в агентстве толпами. И единственное, кого он слушается, это моя мать. У неё, конечно, не забалуешь, но он накормлен и под присмотром. Я понимаю, что у тебя с ней свои обиды в прошлом. Но внука она любит. Она ведь его бабушка. Она его бьёт, Марат. Я сама сегодня стала свидетельницей. Не считаю силовые методы воспитания, особенно в отношении такого маленького ребёнка, правильными. Дело твоё, конечно, но мне придётся ограничить общение детей с такой бабушкой. Лучше уж они будут общаться только по телефону. Зато целы и без синяков. Я не колеблюсь, принимая это решение, Ведь это мои дети, и я ответственна за них. Вот только мне жаль Аркашу, мать которого сбежала, наплевав на его жизнь. У него нет той, кто любил бы его безвозмездно, безграничной любовью, кто позаботился бы о его здоровье и самочувствии. Он полусирота, до которого в семье никому нет дела. Марат, его отец, конечно, наверняка любит его, но он мужчина и не понимает, насколько важен в этом возрасте тактильный и эмоциональный контакт. Постоянно пропадает на работе, пренебрегая общением с сыном, которое нужно ребёнку больше, чем материальные блага. «Бьёт?» — хмурится Арзамасов, но мои слова не оспаривает. «Я поговорю с ней, я не знал, Лис. Ограничу их общение. Чёрт, агентство пришлёт новую няню только через два дня, вроде более стрессоустойчивую с опытом контакта с трудными детьми. Не думаю, что Аркаша такой уж проблемный ребёнок, Марат». Просто он недолюбленный. Ему не хватает твоей любви и внимания. Да и угадаю, ты своё отсутствие дома компенсируешь ему игрушками, верно? Он медленно кивает, а я качаю головой. Ты не меняешься, Марат. Я смотрю на тебя и понимаю, почему мы так отдалились в последние годы брака. Я не хотела касаться больше никогда этой темы, но слова вырываются сами собой. Осознание приходит в моменте, так что я говорю не особо раздумывая. «И почему?» «Ты только вспомни, какими мы были, когда поженились. Разве так зависели от денег? Мы были бедны, как церковные мыши. Ты работал на трёх работах, чтобы прокормить нас с Саней. Снимали однушку на окраине в разваливающемся доме. Ели иногда одни макароны без мяса. Делили кусок хлеба на троих. Но все праздники проводили вместе, в кругу нашей маленькой семьи. Дарили друг другу и дочери на день рождения милые безделушки». Не особо дорогие, но ценные, выбранные с любовью, а не исходя из цены и принадлежности к бренду. Мы были обычной, любящей семейной парой. Понимаешь? С Аней у меня так много хороших воспоминаний, как мы проводили время втроём, а недавно я поняла, что с Матвеем ничего такого не помню. Только безликие подарки детям, украшения подороже мне и бесконечные «я работаю» на любые праздники, включая день рождения». Когда для тебя работа стала важнее людей, Марат? Наш брак уже развалился, второй у тебя не задался. Мой тебе совет, не упусти хотя бы сына. В его случае у него нет второго родителя, который компенсирует ему твоё равнодушие и окружит любовью. Упустишь его, и сам не заметишь, как из-за тебя он вырастет психопатом, нарциссом или социопатом. Не хочу каркать, но его психика зависит от тебя. Марат молчит, но я не требую от него никакого ответа. Ему нужно переварить всё, что я ему сказала. Выглядит он так, будто я ударила его кувалдой по голове. Открыла новый материк. Мне даже становится жаль, что в браке я упустила тот момент, когда всё пошло по кривой дорожке. Может быть, мы оба друг к другу повнимательнее, сумели бы остаться теми же, кем были в молодости. Не потеряли бы человечность в погоне за хорошей жизнью». Изменить ничего нельзя, но мне становится безумно жаль ту юную пару, которая когда-то мечтала, что встретит старость вместе на берегу океана, под шум набегающих морских волн. А насчёт Аркаши не переживай. У меня язык не поворачивается назвать ребёнка Аркадий. Слишком официально. Если ты не против, мы с Матвеем можем завтра прийти и посидеть с ним. Дети поиграют и заодно сблизятся. Они как-никак братья, а Ларису Олеговну я отправлю домой. Аня сказала, у неё кавалер появился, так что, думаю, она не откажется от моей помощи. Ей будет в радость, что я её разгружу. Я принимаю решение больше не ругаться по поводу ребёнка с бывшей свекровью, ведь это задача Марата, но и оставить мальчика с ней мне совесть не позволит. Пусть он мне не родной по крови, но я не могу, как маленькая, просто закрыть глаза и забыть о его существовании. В отличие от него, я взрослый человек, который должен правильно расставлять приоритеты. «Тебе и правда несложно будет. У тебя же вроде сейчас рост бизнеса. Аня как-то поделилась, что гордится тобой». «Марат как-то странно воодушевлен, и мне хочется напомнить ему, что между нами это ничего не изменит, но в последний момент я передумываю. Я слишком большое значение придаю своему месту в его жизни». «Он просто отец, который рад, что пока он в больнице, с его сыном всё будет в порядке. В конце концов, во мне Марат уверен. Я ведь успешно воспитала двух наших детей, так что временно управлюсь и с третьим». «Несложно. Главное, составь список, на что у ребёнка аллергия, и предупреди мать, чтобы неприятного сюрприза не было». Когда я упоминаю, что у Ларисы Олеговны появился хахаль, Марат морщится, но ничего не говорит». Не нравится ему кавалер матери, но своё мнение при мне он держит при себе. Вскоре я ухожу, но чувствую на себе взгляд Марата, и как-то мне от него не по себе, но я не оборачиваюсь. Боюсь, что наши взгляды встретятся, и я снова начну вспоминать о прошлом. Впервые после развода в памяти всплывают наши счастливые моменты, когда мы жили в гармонии. Пусть в бедности и излишне наивны, зато не были такими черствыми и жестокими, какими сделали нас неизбежно проходящие годы, наложившие отпечаток не только на внешности, но и на характере. Мне кажется, что я совершаю ошибку, предложив себя в роли няни, и после пожалею об этом, но действую по наитию. Мысли никак не покидают диковатость и отчужденность Аркаши. Дети в полных счастливых семьях такими не бывают и внутри меня разливается жалость.